Глава вторая. Табасаран. За восемь лет до воцарения. Сейчас я мог бы пить живую кровь, и на дела способен, от которых я утром отшатнусь. Уильям Шекспир. Гамлет. На Табасаран упала ночь, глухая, черная, непроглядная. Лишь кололи сверху мир острые звезды. Батальон разбил бивак в полуверсте от аула. Ночевку в селе, где на площади высилась гора из 456 трупов и запах гари изводил своей грубостью, комбат счел неуместный. Что делать? На свете есть вещи с невозможно скверным характером, и война одна из них. Так он и доложил по рации в штаб Нерчинского полка войсковому старшине Барбовичу. Аул взяли только к вечеру. Мятежники дрались отчаянно, и вместе с ними отчаянно дрались дети, женщины и старики. А когда они поняли, что проиграли, и решили, наконец, сдаться, уповая на милость победителя, капитан Никитаев отказал им в своей милости. В назидание непокорному Табасарану. Так он поступал уже не раз, за что получил от повстанцев лесное прозвище Иван Шайтан. Ибо колыбель его, как считали горцы, качал сам Иблис, постегивая младенца плеткой, чтобы тело бесенка было упругим, а суставы подвижными. Над саклями и дымящимися руинами взвелись белые флаги. Вокруг колебались травы и непоколебимо высились горы. Капитан сказал, у добрых хозяев рабы отвыкают бояться, и добавил, «Не истязать, не калечить, не жалеть». Приказы комбата исполнялись беспрекословно. Вскоре аул был безупречно мертв. Счет обоюдных потерь на одного убитого имперского солдата 76 мятежников. Лично расставив посты, Иван Никитаев возвращался в лагерь. Путь ему освещал наспех сварганенный из палки, веревки и конопляного масла факел. Электрические фонари были розданы караульным. Под ногами шуршали мелкие камни и сухая трава. К утру, а наверно, станет сахарной атыния. Ноябрь. Две тысячи метров над морем, которого здесь нет и в помине. Пламя от чего то было морковно-красным, темным, как будто светило сквозь ржавую пыль. Комбат думал. По всему выходило, что несколько мятежников из отряда, который капитан настиг и запер в ауле, прорвались в горы. Поблизости не было крупных банд, но какая-нибудь шайка, наведенная беглецами, вполне могла попытаться ночью на удачу атаковать сонный бивак. По распоряжению Никитаева солдаты в нескольких местах заминировали дорогу и поставили растяжки на тропах. Однако горцы были здесь дома. и, возможно, знали пути, о которых понятия не имели имперские картографы. Часовой у командирской палатки бодро щелкнул перед капитаном каблуками. Неподалеку, в кромешной тьме, гортанно вскрикнула какая-то птица. Кажется, она еще пару раз хлопнула своими махалками. Тьма здесь тоже была незнакомая, чужая. Не та, что в России, где ночь реально и не страшна, особенно летом. особенно над рекой, когда по берегу шуруют ежи, а под берегом рыщут раки. Иван взялся за полог, чуть пригнулся, и в тот же миг чудовищный ледяной обруч стянул и безжалостно обжег его мозг. Лютая стужа вспыхнула в глазах белым, судорога перекосила лицо, но обруч уже ослабил хватку. Капитану был знаком этот кипящий холод, этот любезный знак провидения. Это снисходительная подсказка смерти. Никитаев перевел дыхание и выпрямился. Над головой по-прежнему были только звезды и то, что между ними. Выходит, вновь вскоре кто-то придет за его жизнью, которая ему не важна, как разница между есть и нет, полна и пусто, ибо это одно и то же для тех, чья воля победила тиранство разума. Но все равно он отдаст жизнь лишь тому, кто сумеет достойно ее взять, кто сумеет загнать его как дичь, как зверя, кто поставит на него безукоризненный капкан. Капитан в упор посмотрел на часового, крепкого, моложавого сержанта и штурмового отделения воинов ярости и кивнул в сторону входа. «Слушаюсь, ваше благородие». Штурмовик в зеленой распятненке с готовностью принял из рук командира факел и первым нырнул в палатку. Ржавые отблески порскнули по стенам и куполу просторные брезентовые утробы, трофейный тибристский ковер, отливающий золотистым ворсом, вешалка, легкий стол, четыре складных плетенных стула и походная кровать с пуховиком-спальником, полуприкрытая густо-синей шелковой ширмой с чешуйчатым, чистый карп драконом. Внутри все было в порядке, то есть там никого не было. Никитаев шагнул к ширме. Он чувствовал, что холод не ушел из мозга совсем. Нет, стужа осторожно дышала, тихо, едва ощутимо. Она оставалась рядом, только закатилась в дальний угол и затаилась, как мина на взводе. Достав из кармана фляжку коньяка, Иван сделал большой глоток, после чего протянул ее сержанту. Тот с благодарностью принял, крякнул и занюхал Ахтамар продымленным рукавом. «Будем ждать здесь!» — капитан нагнулся и достал из-под кровати фальшфеер. «Факел брось, а как велю, свети этим!» Часовой метнул фыркнувший факел за полок и затоптал пламя сапогом. В полном мраке Никитаев щелкнул зажигалкой, ступил за ширму, сел на шерстяной пол и привалился спиной к кровати. Подождал, пока сержант устроится завешалкой с одиноким дождевиком на рожке и сбил язычок голубоватого пламени. — Опять умышляют, ваше благородие? — шепотом спросил штурмовик. — Да, Прохор, опять. И мы их снова сделаем. — А то! — незримо осклабился в темноте Прохор. Что Никитаев знал о них? Солнце — чернильница Аллаха. Нуга, халва, шербет. Раджеп, шабан, рамазан, шаваль. Муйдзин кричит с минарета. Муфтий толкует шариат и заказывает паломникам кувшинчик воды из зензема. Мехрабы всех мечетей смотрят на Мекку. Шейх читает диван газелей Саади, Тай-Ибат. что значит «услады», и мечтает искупаться в Кавсере, что «мечта» ничего почти не значит. Фарраж расстилает молитвенный коврик, лифтер Али совершает свой намаз. В чаше Джамшида отражается весь подлунный мир плюс звезда Зухра. Впрочем, это не о них, а вот о них. Они нападают ночью и не используют трассеры. чтобы нельзя было засечь стрелка, а горное эхо отечески покрывает их, не давая сориентироваться по звуку. Они грызут гашиш, как сухари, и наспор ловят зубами скорпионов. После рукопожатия с ними можно не досчитаться пальцев. Они берут заложников и воюют, заслоняясь собственным прекрасным полом, который весьма невзрачен. С ними нельзя договориться, потому что у них змеиный, раздвоенный язык, и они не помнят клятв. Они оставляют после себя оскопленные трупы пленных, насаженные на шест скальпы и насмерть обваренные в смоле тела имперских солдат. Часа полтора было тихо. Прохор пару раз едва слышно потянул носом, заряжаясь еще по кокаином. Как вдруг со стороны ущелья раскатисто громыхнул взрыв, сработала растяжка, и застучали дробные автоматные очереди, нагоняемые собственным эхом. Лагерь ожил. Снаружи послышался топот и резкие выкрики команд. Сразу несколько осветительных ракет взвелись в небо. Бледными, радужными репьями, как едва живые фонари на морозе, просвечивая сквозь брезент палатки. Сержант не шелохнулся. Он был штурмовиком отменной выучки. Никитаев нащупал на боку рацию и щелчком вызвал ротных. «Первый, второй, третий — к ущелью!» — буднично распорядился он. «Четвертый — охрана лагеря. Остальным — усилить посты по всем направлениям». «Я тоже иду к ущелью. Связь только при крайней нужде!» Капитан выключил рацию и сказал в темноту. «Хрена лысого. Остаёмся на месте. Эфир они как пить слушают. Пусть верят. Меня выманили». «Ясный папа», — манкируя уставом, откликнулся Прохор. Возле ущелья шла вялая перестрелка. Время от времени гулко ухали взрывы. Ничего серьёзного там происходить не могло. Так, простодушная уловка, представление в виде случайной ночной стычки. Ротные вполне могли разобраться сами. Некоторое время все продолжалось примерно в том же духе, как вдруг снаружи за стенкой палатки послышался тихий, отчетливый шорох. В тот же миг на мертвом небе зависла очередная ракета, и комбат углядел, как внутрь палатки, отогнув полок, неслышно скользнули две тени. «Прошли все посты», — отметил Никитаев, «и видят в темноте, как ночные зверушки». Однако, если гости и видели что-то во мраке, то все же не так ясно, как при свете дня, ибо не приметили засаду и стали молча возиться с чем-то неподалеку от входа. Держа наготове скоропал, капитан дождался, когда небо бледно осветилось очередной ракетой. — Давай! — Биряна внезапный испуг, гаркнул он и одновременно пальнул в ближайшую метнувшуюся тень. Сразу же громыхнул ответный выстрел, и пуля с треском расщепила что-то над правым ухом Никитаева. Как водится, треск он скорее почувствовал, чем услышал. Пальба съедает все другие звуки. Затем послышался тупой удар, приглушенный вскрик, и командирская палатка, дорезя в глазах, озарилась шипящим сиянием фальшфейера. Один обрег неподвижно лежал на ковре. Пуля комбата поразила его в мужичок, бритую голову проветривала сквозная дыра размером с грошек. Второй молодой безбородый с неуместной саблей на поясе стоял на коленях и держался руками за левый бок, куда, по всей видимости, угодил ему сокрушительным сапогом сержант. Перед мятежником на полу валялись пистолет и кустарная полусобранная мина с радиодетонатором. «Не бздеть горохом!» Бодро посоветовал Прохор бледному табасаранцу и, нагнувшись, поднял пистолет. — Яйца резать не будем. Полок отлетел в сторону, и в черном проеме с автоматом на изготовку возник караульный четвертой роты. — Лопухнулись! — сверкнул глазами сержант, но комбат остановил его жестом. — Убери! — Иван указал вытянувшемуся караульному на мертвого обрека. Солдат выволок тело и задернул полок. На ковер из простреленной головы натекла лужица вишневой юшки. «Зачем ты пришел?» — ледяной обруч растаял в мозгу Никитаева. «Разве ты не знаешь, что стало с теми, кто приходил до тебя?» «Знаю. табасаранца было цветом мокрого мела, то и дело он судорожно сглатывал слюну. Их трупы жрали собаки, их борода ты пришил к свой бурнус. Стало быть, теперь послали тебя, Безбородова. угрюмо усмехнулся капитан. «Такой воля Аллах!» Старейшина видел. Старейшина сказал. «Вчера дерево тута, на мой двор целый день плакал кровью». Старейшина видел. «Такой знак». А Брек прерывисто вздохнул и вдруг резко потянул из ножен саблю. Однако сержант держал ухо востро. На этот раз сапог угодил Табасаранцу в правое плечо. Глухо, как стакан под матрасом, хрустнула ключица. обрек завалился на спину как-то сыро всхлипнул и до крови закусил нижнюю губу на темном полуоголенном клинке благородно заиграли матовые блики капитан знал толк в подобных штуках поэтому наклонился и с любопытством до конца обнажил саблю это был отменный булат с красно золотистой муаровой вязью на дымчатом фоне зачем ты таскаешь по горам это стародавнее железо удивился иван прохор взял обрека за шиворот и вновь поставил на колени горец смотрел на капитана так будто по меньшей мере уже тысячу лет был мертв ты пришел в табасаран хрипло сказал он и горы тряслись камни летели вниз упал минарет мечети мухаммад там куда упал минарет земля трещал как скорлупа орех там был большой гром там был дым на небо ты «Иблис!» Мятежник отчаянно вскинул голову. «Это сабля, дар Аллах. Там слово, там печать Сулейман. Она убивает шайтан. Ты взял в руки твой смерть!» Комбат еще раз оглядел клинок. Это было отличное оружие. Возможно, настоящий персидский табан. Но не более. Никитаеву захотелось тут же глотнуть коньяка, но он сдержался. Такой клинок следует поить кровью. сказал Иван. Иначе он истлеет без дела, как чугунок в болоте. С этими словами он занес и со свистом опустил саблю. Ковер все равно был уже испорчен. Не безнадежно, конечно, но проще раздобыть новый. «Были и у мамы круглые коленки», — удовлетворенно отметил сержант, поднимая за ухо голову мятежника.